62. д в а На минуту все, кто находился в разбитом стеклянном доме, крепко задумались. Понятно было, что этот высокий, светлый, прекрасный дом не вся свобода два. Наконец, молиблум нарушил а молчание. Чтобы н и скрывалось там внизу, это не может быть единственным входом. Особенно, если там совершается преступление, кивнул Бергер. Отрезают руки и ноги, расчленяют тела и все прочее. Тогда трупы должны выносить где-то в другом месте. а н е тащить их через чистый, красивый дом. Вероятно, их вывозят на машине. Подхватил д с с Но никакой автомобильной дороги на территории мы не заметили. Так, возможно, второй выход расположен у самой воды. Мы не знаем, на какой глубине помещается подземное помещение, – сказал самир. Будет весьма непросто найти въезд за пределами стены. А что у нас с самой стеной? Портал – это единственное отверстие. Проедет ли через него машина? Дэс вынул телефон из кармана, полистал сделанные дроном снимки, увеличил изображение. Я кое-что заметил через камеру в центре наблюдения, сказал между тем Бергер. Что именно? спросил а б л у м Подробно рассмотреть не удалось, ответил Бергер. Какое-то едва заметное углубление в газоне. Можно ли это вообще назвать углублением? сказал Дэс, продолжая возиться с телефоном. Потом он передал мобильник Самиру. Самир немного увеличил картинку, кивнул. и произнес. Думаю, стену можно как-то открыть. На ее вершине видны две узкие прорези. Где? спросил Бергер. Должно быть, вон в том направлении, указал д е с За домом. Мне кажется, в тех краях я и видел углубление. Это может быть какое-то отверстие в холме. Со мной пойдут Самира и Иван, сказал д е с Вы вдвоем останетесь здесь и следите за стеллажом. Следует быть предельно осторожными, п р о и з н е с Бергер. Где угодно может поджидать что угодно. Они могут атаковать в любую секунду. Бергер и Блум смотрели, как трое товарищей исчезают в ночи с оружием на изготовку. Надолго воцарилась тишина. Ты в порядке? спросил Бергер. У меня плохое предчувствие, ответила Блум. Он внимательно посмотрел на нее. Возможно, безумие последних дней накрыло ее только сейчас. Она выглядела ужасно вымотанной. Казалось, все, что ей нужно, это несколько недель непрерывного сна. У меня тоже, сказал он. Но что мы можем сделать? Прервать операцию? Уйти? Дожидаться национальной группы специального реагирования? Там внизу наша Ди и Надя была жива. По крайней мере час назад. Рвотные массы довольно свежие. Может быть, конечно, это Ди в ы р в а л о Затрещала рация. Бергер быстро достал ее. Теперь я знаю, что это за углубление, произнес Дес. Они тронулись в путь. Ночь была необычайно свежей, как передливнем. На черном небосводе н и месяца ни намека на звезды. И значительно холоднее, чем в предыдущие дни. Они обогнули дом на некотором расстоянии. Здание напоминало башню маяка, возвышающуюся над заросшим травой холмом, а под ним темный ад. Прямо из травы вдруг вылезла голова Ивана. Как при вспышке света Бергер увидел перед собой еще три головы. На долю секунды все замерло, потом показалась рука Ивана и помахала им, чтоб шли к нему. Он стоял внизине с фонариком в руке. Тут в газоне имелось углубление и небольшой спуск посреди подъема. Голова Ивана снова показалась над краем. Они спустились вниз по склону, достаточно широкому, чтобы поместился легковой автомобиль. Когда холм практически с о м к н у л с я над их головами, Они увидели, что места хватит и для того, чтобы скрыть грузовик. Вместо травы под ногами теперь виднелся асфальт. Там стоял Дес, подняв пистолет. Указывая дулом, он сказал: «Это путь прямо к отверстию в стене. Однако на газоне никаких следов. Наверное, они чем-то накрывают траву, когда въезжают». «Въезжают куда?» – поинтересовался Бергер. Дес кивнул и зажмурился. Вот в том-то и дилемма. Я действительно уверен в том, что это двери лифта. Он повел их по асфальтовой дороге. Их окружала кромешная тьма, если не считать слабого света фонарика, которым Самир освещал стальную дверь. Она и правда выглядела как двери лифта. Сканер, считывающий радужную оболочку, показал Самир фонариком, и кодовый замок. Будем надеяться, что код тот же и что прежний глаз подойдет. К тому же у меня их два, – произнес Дес, протягивая Бергеру пластиковую баночку. Это явно вход для ч е р н о рабочих. Обладатель глаза как раз таковым и являлся, так что должно сработать. а д и л е м м а заключается в ширине дверей, – спросил а б л у м Дес кивнул. Это первое. А второе – это звук. Трудно спуститься на лифте без ш у м н о К тому же он небольшой. Больше т р ё х человек туда не поместится. Бергер взглянул вверх, туда, где ночь все же была светлее, чем здесь внизу. В любом случае двое должны оставаться тут на страже, сказал он. Удерживать спуск любой ценой, кивнул Дес, отводя Бергера в сторону. Если останемся мы с с Амиром, прошептал он, внизу окажется не самая сильная команда. Этот Иван, черт его знает, и как себя чувствует Молли? Выглядит она совершенно измотанной. Если кто и умеет собраться в критической ситуации, так это Молли б л о м возразил Бергер. Уж тебе ли не знать, Кент? Дескивнул. Хорошо, сказал он, увлекая с собой Самира на несколько шагов от дверей. Сняв пистолет с предохранителя, он направил его на лифт и кивнул. Блум встал по одну сторону от дверей, Бергер пихнул Ивана в другую сторону, потом набрал код. Загорелась многообещающая зеленая лампочка. Бергер достал баночку и выловил глаз. С отвращением поднял его к сканеру. Земля слегка задрожала, но звука почти не было слышно, лишь легкое жужжание, в о з в е щ а ю щ е е что лифт пришел в движение. Судя по всему, он поднимался снизу вверх. Они отчетливо услышали, как внутри лифта что-то стукнуло. Самир и Дес направили оружие на двери лифта, готовые в любое мгновение выстрелить. Прошло несколько невероятно долгих секунд, прежде чем двери открылись. Внутри лифта пусто, совсем пусто, если не считать размазанной рвоты на двери внутри. Бергер сделал глубокий вдох и встал в проеме. Он впустил Ивана, а когда в лифт собралась сойти Блум, Бергер ее остановил. Тебе не обязательно идти с нами, сказал он. Мирина нуждается в маме. Фыркнув, Блум все-таки вошла. Ди спасла мне жизнь тогда в Андалусии, сказала она. К тому же в папе м и р и н а тоже нуждается. Бергер невольно улыбнулся. На самом деле ему очень хотелось, чтобы моли л Блум была рядом, когда они будут спускаться в подземелье. Он поймал взгляд Кентадеса, потом взгляд Самира. Они кивнули. Он кивнул. Вошел в лифт, двери закрылись. Лифт поехал вниз. Там и правда было чрезвычайно тесно и плохо пахло. Бергер, б л у м и Иван стояли, вжавшись в стальные стены, погружаясь сквозь временные пласты все глубже в геологические недра. Лифт дернулся и остановился. Оба русских пистолета взмыли в воздух, готовые выстрелить. Двери медленно раздвинулись. Никого. Кроме рвоты в лифте нигде ни малейших признаков жизни. Они вышли и оказались в помещении, напоминающем пещеру: каменные стены, высокий потолок, запах подземелья, приправленный плесенью. Если б ы не одна деталь, Бергер был бы готов увидеть на стенах наскальные изображения мамонтов. Деталь это представляла собой ультрасовременную стальную дверь напротив лифта, прямо в каменной стене. Они находились в своего рода прихожей или тамбуре. Надя говорила о какой-то арке. На двери не было ни ручки, ни замка, никакой возможности проникнуть внутрь, кроме как постучать. В обычной жизни здесь наверняка стояла охрана. Родослав Блок, предатель, точно не раз стоял именно тут. Похоже, единственным способом коммуникации для охранников было стучать в эту огромную железную дверь. Бергер взглянул на мобильный телефон. Интернета нет, никаких сетей не найдено. Сигналы, разумеется, тоже нет. Они находятся в другом временном измерении. Тут действуют другие законы. Бергер и Блум переглянулись, серьезность во взглядах. Оба приготовили оружие, убедились, что Иван Гран стрём стоит у них за спиной, под прикрытием. Моли Блум кивнула. Сэм Бергер поднял руку. И постучал в дверь. Прошло несколько секунд, еще немного времени, ничего не происходило. Пистолеты в полной готовности. Наконец железная дверь медленно поползла вверх.